Глава седьмая. Остаток дня. Я обвел всех ошарашенным взглядом. Кое-что прояснилось. Наш убийца — шантажист. Молли непонимающе нахмурилась, и я пояснил. Это человек, который знает о тебе что-то постыдное и требует денег за то, чтобы сохранить это в тайне. Бедная Глория. Она потребовала денег у того, кто разбирался в шантаже куда лучше нее, у того, кто готов на все, чтобы сохранить свои собственные тайны. «Как хорошо, что Элизабет не сожгла письмо», — пробормотал я. «Мне кажется, она чувствовала недоброе и спрятала его для меня. На всякий случай», — всхлипнула Нэнси. «Стойте-ка», — протянула Молли. Почему этот доброжелатель думал, что Виконта убила Элизабет? Я не знаю, и это не дает мне покоя. Только я... Я была виновата, но пострадала лизи и...» Нэнси зарыдала, и Лиэм, до этого державшийся на расстоянии, бросился к ней и обнял. «И деньги он не взял», — произнесла Молли так тихо, что я понял, это предназначено лишь для моих ушей. Когда мы к раненой Элизабет подбежали, кошелек рядом с ней лежал. Это потом уже его под шумок кто-то стибрил. «И два фунта! Слишком мало за такую тайну!» — взбудораженно зашептал я. «Может, он не шантажист? Он притворяется, чтобы выманивать женщин навстречу. Те думают, что отдадут ему деньги, и все закончится. Но он убивает их в толпе, даже не глядя в лицо, так? Он сбегает, а кошелек...» Я прерывисто выдохнул. Кошелек падает рядом с жертвой, его частенько крадут, и воришку потом можно обвинить в убийстве. А настоящему преступнику на самом деле нужна только месть. Мур говорил, что несколько убийств они считали грабежами, и... Я замер, оглушенный новой догадкой. «Нэнси, послушайте, как звали того констебля, который забрал тело старого Виконта?» Нэнси престиженно вспыхнула, и я продолжил. «Виконта убили два года назад. Мур говорил, что два года назад его из констебля повысили до детектива. Совпадение или...» «Да, это он!» Нэнси со стоном закрыла руками лицо. «Я так перепугалась, когда он сегодня явился! Вы ушли! А он повторял отцу, что мы должны молчать о Виконте, чтобы все это не вышло наружу! Но я больше не могу!» «Не могу хранить такую тайну!» Я пропустил ее причитание мимо ушей, упивая злорадным торжеством. Вот они, хваленые ирландские патриоты. Лем ненавидит британцев, но ради выгоды прикидывается одним из них. Мур ненавидит британцев, но его должность — подачка от замка на холме. Везде сплошной обман. Вот почему мне показалось, что этот Мур темнит пробормотала Молли. Так и знала, нельзя верить полиции. Эх, даже обидно. Мур мне искренне понравился, а оказалось, даже он нечист на руку и свою должность получил за то, что помог богачу скрыть совершенное дочерью убийство. В надежде на свежие идеи я обвел взглядом остальных. Нэнси с измученным видом прижималась к груди Лема, Тот гладил ее по спине и бросал на меня мрачные взгляды. Молли хмуро о чем-то размышляла. «Я не понимаю, откуда тот ужасный человек, который такое сотворился, Лизабет, мог знать про историю с Виконтом!» Звенящим голосом начал Лием. «Ну надо же! Я и не думал услышать от него что-то разумное!» Нэнси говорила мне, «Дело замяли, никто не болтал!» «Из газеты понял я!» Вот откуда он мог узнать, оттуда же, откуда узнали о преступлениях мы. «И после того, что случилось, папа все еще верит, что можно любить по приказу», — пожаловалась Нэнси. «К нам редко заезжают британские аристократы, и он никак не мог упустить вас даже в такой день. лизи погибла, а он смеет меня сватать. Нет, мы должны, должны отомстить за нее, это сейчас самое главное». Лицо Нэнси просветлело. Решившись на что-то, она высвободилась из объятий Лема и подошла ко мне. «Я кое-что придумала. Если ее погубили мстя за Виконта, каково будет убийца узнать, что она его не убивала? Мы могли бы его приманить и...» Я длинно выдохнул. «Ну, конечно! Неужели кому-то, кроме меня, пришла в голову гениальная мысль? «Приманить!» — медленно повторил я. И правда, если Элизабет не убивала Виконта, а убийца наказывает виновных женщин, то в этот раз он совершил огромную ошибку. И тогда Мур сказал, нужны улики, свидетели или признания. «Мисс Нэнси, вы готовы рискнуть жизнью, чтобы отомстить за сестру?» «Нет! Нэнси, ты же не будешь слушать мертвеца!» — возопил Лиэм. Но глаза Нэнси уже загорелись жизнью и азартом. «Что нужно делать?» — спросила она. Обсудив все детали нашего дерзкого плана, мы распрощались. Больше всего меня поразило то, как много в этот план привнесла Нэнси. Пожалуй, в других обстоятельствах я мог бы в нее влюбиться. Мы осыпали друг друга похвалами и идеями, придумывая все больше деталей. А Лием с Молли угрюмо молчали, не в силах добавить к плану двух блестящих умов что-то осмысленное. «Я вас провожу», — недружелюбно предложил Лием, когда мы закончили. «Барону иногда не спится, он бродит по коридорам, и мне не хотелось бы, чтобы он вас увидел, граф, боюсь, у него слабое сердце». Очередной намек на то, как плохо я выгляжу, я решил пропустить мимо ушей. Нэнси восхищена моим умом. И пусть Лиам бесится сколько угодно, он-то тупой, как пробка. Я поклонился Нэнси и выскользнул в коридор, к счастью, по-прежнему пустой. Лиам провел нас через кухню во двор, сделал знак подождать и вывел из конюшни ту самую лошадь, которую я считал украденной. «Зачем вы поставили ее в стойло, если думали, что я убийца?» — полюбопытствовал я, когда Лиам передал мне поводья. «Убийца, значит, не вернетесь, а лошадь — имущество ценное, мы бы ей в хозяйстве применение нашли», — не без злорадства ответил Лиэм, вытолкал нас вместе с лошадью за ограду и закрыл засов. Кобылка радостно потянулась к Молли, а на меня, как обычно, посмотрела с опаской. Лошадям мертвецы не по нраву, этим взглядом она словно говорила «опять вы», То, что я вас терплю, еще не значит, что я к вам испытываю расположение. Молли взяла ее под уссы, и мы неспешно пошли к экипажу, который Фаррелл в наше отсутствие отогнал подальше от калитки, видимо, чтобы не вызвать подозрений. А Фаррелл не глуп, будь мы с Молли настоящими сыщиками, как бы он нам пригодился. «Волновался я за вас, дети», — негромко сказал Фаррелл. «Но вы вроде невредимые, а?» Слово «дети» согрело мне сердце, и, похоже, не мне одному. Молли улыбнулась и хлопнула Фаррелла по плечу. «Порядок! Нам нужно еще кое-куда съездить. Отвезешь, а потом сразу домой. Мама уже, небось, заждалась». Я надеялся, что никогда больше не увижу Робина Убрайана. Но в интересах дела пришлось наступить ревности на горло. Мы с Молли выбрались из экипажа, На скупо освещенную улицу вечер уже сгустился окончательно. Свежий номер газеты выходит из типографии рано утром, так что готовят его до поздней ночи. В редакции царило оживление. Робина за стойкой не было, письма и бумаги сортировал какой-то юнец. На наш вопрос он, не отрываясь от работы, указал на распахнутую дверь в главный зал, где теснились столы, люди и кипы бумаги. Я старался держаться в тени, а Молли подошла к двери и радостно замахала рукой. Робин выскочил нам навстречу в взбитом шейном платке с красными щеками и заляпанными чернилами пальцами. «Сэм прочел мои заметки, и теперь в завтрашнем номере выйдет моя статья. Впервые в жизни! Так что, ребята, простите, мне не до...» Тут он заметил меня и поперхнулся. Я высокомерно и гордо выпрямился. — Вы все-таки один из них, из восставших мертвецов, — прошептал Робин. Покосился на парня за стойкой, который так и не оторвался от писем. — Джереми, иди чайку попей, а? Не дожидаясь ответа, Робин вытолкал слабо сопротивлявшегося Джереми в узкий коридор и повернулся к нам, встав так, чтобы загородить собой меня. Вдруг кто-нибудь в зале поднимет голову и решит взглянуть, что тут творится. Этот предусмотрительный жест я с тяжелым сердцем оценил. Вдвойне грустно иметь удачливого соперника, который не только красив, но и сообразителен. «Вы восставший?» Я так и думал, с самой первой нашей встречи. Жаль, не с кем было об заклад побиться. Робин азартно стукнул кулаком о ладонь и прищурился. «Но вы пришли не для того, чтобы показать мне как графа поломали, верно?» — Нам нужна твоя помощь, — прошептала Молли. — Мы тебе кое-что не сказали. Тот, кто убил Элизабет, убил не только ее, но еще многих других женщин. Они были преступницами, но избежали правосудия. Брови у Робина поползли вверх. — Вы знали это еще утром и ничего мне не сказали? Да материал был бы в два раза лучше! Молли примирительно сжала его плечо. — После обсудим. Напишешь для нас кое-что, так, чтобы это прямо в утренней газете вышло, и убийца смог прочесть «Мистер продиктует». Робин вытащил из жилетного кармана книжечку, схватил со стойки для писем перо, окунул его в стоявшую там же чернильницу и вопросительно уставился на меня. — Я весь одни сплошные уши, — с чувством сказал он. — Граф, начинайте. Меня неожиданно растрогало, как быстро люди привыкают к моему уродству. Молли, Нэнси, Фаррелл, а теперь еще и Робин были в ужасе от моего вида совсем недолго. Я невольно тронул свою покореженную шею. Всю жизнь я боялся показаться людям с неаккуратной прической или в шейном платке, плохо сочетающимся по цвету с оттенком жилета, а теперь стоял перед конкурентом искореженный утыкаясь носом в плечо и ему похоже не было до этого дела а вдруг люди придают тому как я выгляжу гораздо меньше значения чем я думал я что всю жизнь провел заботясь о том что неважно граф вы там не умерли поинтересовался робин и я с трудом очнулся от своих невесселых размышлений не сочтите за оскорбление «Само ваше присутствие в этом мире — чудо, о котором мы обязательно поговорим в другой раз, но номер через час сдадут в печать, и если вы хотите, чтобы я попытался что-то в него протащить, придется поспешить». Я начал диктовать. Робин торопливо записывал, присвистывая и кивая. Мы со своей историей про неуловимого убийцу определенно нашли благодарного слушателя. Когда я закончил, Робин кивнул, и расплылся в широкой безумной улыбке. «Ну, дела. Все, я пошел. Граф, я же говорил, вы мастер сенсации. Молли, ты умеешь выбирать друзей!» Он подмигнул ей. Молли в ответ смущенно усмехнулась, а я скорчил кислую рожу. «Берегите себя, граф, и до встречи!» Он умчался в главный зал и начал что-то там возбужденно тараторить, а я потянул Молли на улицу. Мы растолкали Фаррелла, который успел заснуть, и молча поехали домой. Молли заговорила только, когда мы выехали из Дублина и покатили по пламо-бохор сливовой дороги, белеющей во тьме цветущими деревьями. «Почему у вас шея, спина и рука не исправляются?» — спросила она, не поворачиваясь ко мне. «Вы говорили, на вас все заживает». «Мне жаль. Похоже, больше нет». «Это опасно?» Я заколебался. Бывают моменты, когда невольно приходится быть честным, но я решил, что этот не из их числа. Разве что для моего самолюбия. Я искосо взглянул на ее бледный профиль. Витту Молли был измученный, и я пожалел, что не могу обнять ее, как Леом Нэнси. «Мы ведь успеем разобраться с убийцей завтра, до маминой помолвки». Молли вдруг повернулась ко мне. «Гости придут к пяти часам вечера». Я слабо улыбнулся. Раньше я бы и не поверил, что планы по задержанию преступников могут зависеть от времени прихода гостей. Не сомневайся. Молли удовлетворенно кивнула и до самого дома не сказала больше ни слова. Фрейя спала прямо за столом. Перед ней валялись ножи и ложки всех мастей. Похоже, она их чистила, пока ее не сморил сон. На скамье было разложено знакомое синее платье, видимо, уже готовое, с пришитой на ворот лентой. Жаль, что лучше выглядеть оно от этого не стало. Молли потянулась, чтобы разбудить мать, но Фаррелл мягко остановил ее руку. «Разрешишь?» — шепотом спросил он. Молли улыбнулась и сделала шаг назад. Стоя поодаль, мы с ней смотрели, как Фаррелл нежно разбудил Фрейю, и повел укладываться на соломенный матрас, ворча, что она повредит спину, если будет вот так спать за столом. Молли потянула меня на улицу, и только тут я вспомнил, что обычно она спит с матерью на этом же матрасе. «Не хочу мешать, у них праздник завтра», пробормотала Молли, и душераздирающе зевнула. «Насиновали, Лягу!» «Там неудобно...» «А ты устала?» — я смущенно посмотрел на нее. «Ты могла бы лечь в моей комнате? То есть в вашей комнате, которую вы предоставили мне? Я все равно почти никогда не лежу. И постельного белья заказал с запасом так, что...» Она продолжала молча на меня смотреть, и я сдулся. «Извини. Я понимаю, неприлично такое предлагать». «Эй, вы чего? Я согласна!» «Только давайте-ка мы в окно, не хочу тревожить наших». «Наших». Как приятно звучит. По той самой дорожке, на которой всего три дня назад произошла столь неудачная романтическая сцена, мы дошли до моего окна. Молли забралась в комнату. Какая же она ловкая, даже скромный размер окна ей не помешал. А я вспомнила о своих неприятностях с рукой. Подтянулся было одной, но ничего не вышло. «У вас плечом что-то, я же вижу», — жалилась Молли. «Левой рукой совсем не двигаете. Ну-ка». Она высунулась из окна, обхватила меня за пояс и втащила в окно легко, как ребенка. Я протестующе крякнул, но было поздно. Молли уже поставила меня на пол. «Могу огонь разжечь», — предложила она. «Если честно, мне все равно. Я ни тепла, ни холода не чувствую. Разведи, если сама хочешь». Молли хотела. Она умело разожгла очаг, а я пока одной рукой вытащил из комода новое постельное белье. «Шелковое», — брякнул я, и тут же осекся. Получается, снова хвастаюсь богатством. «Очень удобное. Я даже сделал героическую попытку заправить кровать, чего не делал самостоятельно ни разу в жизни. Мне так хотелось показать себя гостеприимным хозяином». Молли пару минут наблюдала за моими попытками, потом сжалилась, подошла и ловко начала стелить сама. Взбила подушку, спихнула с ног ботинки и, как была в одежде, завалилась в постель. «Ой, все!» — пробормотала она, едва открывая глаза. «Устала не могу, только не уходите без меня. Обещайте, что не уйдете. Когда проснешься, я буду здесь». — тихо сказал я, застыв около кровати. — Вечно вы изворачиваетесь. На секунду мне показалось, что она с невероятной проницательностью разгадала мой замысел. Я ведь нарочно сказал «буду здесь, когда проснешься, вместо «не уйду». Слова — ценный ресурс, и я всегда старался расходовать его с умом. Но кто может знать меня настолько, чтобы это заметить? Никто. Хотелось оглядеть свою спину и проверить, как она там. Но от этой идеи я отказался. Вдруг Молли проснется и застанет меня полуголым. Это будет совершенно неприлично. Да и без солнечного света отражение вряд ли будет четким. Пожалуй, иногда правду лучше не знать. Я смотрел на мирно спящую Молли и думал, будь у меня больше времени, она бы, возможно, сумела полюбить меня. Но время было сейчас злейшим моим врагом. Под вечер стало тяжелее дышать, вряд ли мне удастся долго протянуть. Только одна вещь на свете могла бы мне помочь, и я не смог устоять перед соблазном. Если Ирландия — земля чудес, то мне особенно необходимо одно последнее чудо. Близость смерти толкает на поступки, которых в обычный день себе не позволишь. На этот раз... Я вышел из комнаты через дверь. Неуклюжий прыжок в окно мог разбудить Молли. Фаррел и фрейя уже спали, обнявшись на матрасе, и я беспрепятственно добрался до конюшни. У Фаррелла, к счастью, не хватило сил сразу распрячь лошадей. Он только отстегнул их от телеги и поставил отдыхать. Моя лошадь была по-прежнему оседлана, и я за поводья вывел ее наружу. Лошадь шла неохотно, Не хотел отрываться от хрупания сеном, и я прошептал «Извини, старушка, как только вернемся, я тебя сразу расседлаю, и ты отдохнешь, а пока что...» Влезть на лошадь, имея в распоряжении только одну руку, оказалось крайне сложно, но когда ты полон решимости, никакие преграды не остановят. Забравшись в седло, я тихо выехал на дорогу, а там уже пустил лошадь во весь опор, кое-как сжимая по воде одной рукой и нелепо подскакивая. Трудно быть красивым наездником, когда весишь не больше собаки, но главное сейчас — как можно скорее добраться до места. Ночь была безветренной, цветущие сливовые деревья застыли вдоль дороги, как вырезанные из бумаги. Потом начался и закончился дублин, темно, лишь замок на холме ярко освещен факелами. Затем дорога пошла вдоль моря, и еще через час я был там, куда никогда больше отправиться не планировал — на руинах деревни Тилмароун, той самой, где веками хранился Тономор. Той самой, что стала последним пристанищем для сотни восставших мертвецов, которые теперь наконец-то могли спать спокойно. Я не был тут месяц, и за это время многое изменилось. Фаррелл, чей дом был неподалеку отсюда, развел великолепное цветочное буйство, которое даже в свете луны казалось прекрасным. Посреди цветочного моря лежал искусно обтесанный кем-то из местных валун. Я спешился, оставил лошадь пастись и прочел выбитую на камне надпись. «Здесь покоятся все, чей вечный сон был потревожен 17 марта 1837 года». Спите мирно, мы храним о вас добрую память. Я коснулся камня и зашагал в сторону моря. Маргаритка росла поодаль от прочих цветов. Я сразу заметил этот невзрачный розовый кустик. Никому и в голову не придет, что под ним таится такое сокровище. «Роза царствует лишь летом, маргаритки вечно жить», — вспомнил я. вы к данному кустику это не относилось. Рассмотрев его ближе, я увидел — цветы засохли, не опали, высохли, будто их решили сохранить для гербария. Уже предчувствуя недоброе, я опустился на колени и здоровой рукой начал рыть землю вокруг маргаритки. Тономора не было. Он ведь лежал совсем неглубоко. Я хорошо это помнил, я не мог его пропустить. Но мои почти бесчувственные пальцы нащупали лишь мягкую землю и ни единого осколка зеленого мрамора. Сам не знаю, на какое чудо, на какое сверхъестественное вмешательство я рассчитывал, но его не случилось. Фаррелл говорил правду. Никакой злоумышленник не нашел бы тономор под неприметным цветком. Получается, земля и вправду его забрала. Я лег на землю, тоскливо глядя на увядшие цветы. Раньше мне казалось, что не страшно будет умирать, Когда готовишься к этому событию так долго, я ошибался. Вернувшись домой, я исполнил данное лошади обещание, расседлал ее, тщательно обтер лежавший в конюшне тряпкой, и оставил жевать сена К счастью, все спали, Молли даже позу не сменила, а значит, не узнает, что я отлучался на пару часов. Я подбросил в камин еще дров, сел за стол и записал все события дня. Повезло, что пострадала левая рука, а не правая. Когда небо за окном чуть посветлело, я разбудил Молли. «Идем», — сказал я с нежностью глядя, как она мило ворочается и трет глаза. «У нас еще есть время, но хочу кое-куда заскочить. Поедешь со мной?» «Куда угодно», — сонно пробормотала Молли и выпуталась из одеяла. «Уверен, Молли не имела в виду ничего такого». Но как же романтично это прозвучало. Я невольно улыбнулся. Никто на свете не умел поднять мне настроение так, как Молли Малоун, и заодно это она была достойна любви.